Глава 15. Выпрыгнув на ходу из кареты, я побежала следом. Кузьма стал останавливать лошадей, которые испугались неожиданных звуков, а Агрипина Федоровна пыталась остановить меня. Ребята растаскивали собак, я же пыталась защитить уже ребят. Побоище остановилось так же внезапно, как и началось. Рыжая собака наконец-то отпустила черную и убежала, а я стала оценивать ущерб нашей компании. Схватила мальчишек за руки и начала крутить и ощупывать. Итак, что мы имеем? У Богдана небольшие раны на руках, а у Матвея на ногах. В общем, могло быть и хуже. После того, как я убедилась, что ребята почти не пострадали, перевела глаза на собаку. Это оказался огромный черный щенок, типа Ньюфаундлена из моего мира. Он лежал на земле прижав голову и не смело размахивая хвостом. Пыль, поднятая с дороги дракой, неторопливо оседала прямо на него. Он несчастными глазами смотрел на нас. У него была довольно большая рана на плече. Больше сильных повреждений я не увидела. «Ну и что мы с ним будем делать?» — спросила я мальчишек. От пережитого стресса из глаз полились слезы. «Со мной так бывает». Когда нужно, я полностью собранная, а потом, когда адреналин проходит, мне нужно время, чтобы успокоиться. Еще немного, и эта рыжая собака могла серьезно навредить моим парням. Тихо, милая, не плачь, утешала меня Агриппина Федоровна. Мальчишки сидели прямо на дороге рядом с собакой, гладили ее и виновато отводили глаза. Успокоилась и смогла взять себя в руки. Подошла к собаке поближе, чтобы рассмотреть. Чудовище, ты чье? Собака перевернулась на спину и подставила мне живот, продолжая помахивать хвостом и смотреть на меня своими детскими карими глазами. А ничья она пару дней назад появилась в деревне, обитала на заброшенной мельнице. Видать, вас ждала. Приближаясь к нам, проговорил незнакомый мужчина. Федор, как здорово, что ты подошел! воскликнула Агрипина Федоровна. Я услышал шум и поспешил к вам на помощь. «Вижу, что опоздал, и помощь больше не требуется», — сказал он. «Кира Андреевна, познакомься. Это Федор, староста этой деревни», — познакомила нас экономка. «Я действительно рада познакомиться. Мы ехали повидаться с вами и поговорить с мастерами-мебельщиками и ковровщицами, но у нас непредвиденные затруднения», — и показала глазами на пса». «Мы вчера разговаривали с Леонидом, и он обрадовал нас новостями. Если вы разрешите, то я могу взять амбарную книгу за текущий год и прийти в поместье в удобное вам время. Книги за предыдущие года я сдавал Агриппине Федоровне. предложил Федор. Она кивнула, подтверждая его слова. «Давайте тогда так и сделаем. Приходите сегодня после обеда, тогда и поговорим», — согласилась я, и взглядом вернулась к нашей неожиданной находке. «И все же, что делать с тобой, пёс?» спросила я, никому не обращаясь. Я уже понимала, что не смогу отказаться, и заберу собаку с собой. Никогда не могла пройти мимо, если кому-то нужна была помощь. Но мне требовалось время, чтобы согласиться с собой и озвучить это решение вслух. Единственный таракан, который еще не рухнул в обморок, бегал внутри моей головы и кричал «Помогите!». На лицах Матвея и Богдана появилась широченная улыбка, когда они поняли, что я согласна забрать этого щенка с собой. «Грузите в повозку вашего теленка, дома будем разбираться с его ранением», — проговорила я. Парни решили назвать пса «Шариком». «Шарик-кошмарик», — ворчала я. «Количество моих подопечных...» которым требовалась медицинская помощь, увеличилась еще и на собаку. Конечно, ни о какой дальнейшей поездке речи быть не могло. Нужно еще раз внимательно осмотреть мальчишек, оказать помощь раненому псу и всем умыться и переодеться. Всю дорогу до дома наш новый питомец лежал тихо у ног мальчишек. Мне кажется, он боялся даже пошевелиться, чтобы его не оставили на дороге. На мой взгляд, щенку было около восьми месяцев, а он уже сейчас в холке достигал, наверное, сантиметров 70 и имел все задатки действительно вырасти размером стеленка. Нас не ожидали дома так рано. Поэтому, когда увидели, что приближается наша карета, практически все, включая моего батюшку, обеспокоенно выбежали на крыльцо. Это обстоятельство обеспечило очень эффектное появление нашего пса. После того, как повозка остановилась, он первым выпрыгнул из нее. Что тут началось? Вопросы сыпались со всех сторон. И это понятно. Всех интересовало, откуда взялось это чудо. Следом за собакой вышли ребята. Напуганный новым местом и количеством людей пес, жался к ногам ребят, которые его спасли. Попросила Кузьму обработать рану собаки, и он с ребятами повел его на конюшню. После того, как закончите, подойдите ко мне, чтобы я могла еще раз осмотреть и обработать ваши раны. Крикнула вслед ребятам, и они одновременно кивнули. Следом за ними отправился и батюшка, решив, как он сказал, посмотреть, как справиться с задачей конюх. Блеск глаз отца выдавал в его радость от появления нового жильца. Проводив его взглядом, повернулась и натолкнулась на одобрительную улыбку Агриппины Федоровны. У мальчишек, к счастью, действительно царапины оказались несерьезными, и кроме них, этих царапин, больше ничего не было. Укусы обработали от инфекции, я выдохнула. Хоть тут обошлось. С Кошмариком тоже все было более-менее хорошо. Рану обработали, пса накормили. Судя по аппетиту, он был более чем здоров. Место его постоянного проживания определили на конюшне. Но я думаю, что там он будет только спать а днем носиться с парнями. Уже сейчас видно, как он к ним привязался. Чуть позже решила сама проверить собаку. Зашла в конюшню и несколько минут тихонько наблюдала за тем, как братья пытаются отловить активного пса. А тот слоем уворачивался и отбегал. Весело было всем. В этом мире ещё не придумали такое благо, как ошейник. Пришлось срочно его изобретать». «Мне нужна возможность в любой момент ухватить, остановить и проконтролировать нашу чересчур активную собаку». Я объяснила свою задумку конюху и рассказала, зачем это нужно. После этого быстро нашли старый ремень и надели на шею собаки. При этом мне показалось, что он как-то приосанился и вроде как загордился, что стал хозяйской собакой. «Забавный малыш».